Имя на камне. Ксения Михайловна Левшина, жена одного профессора Матвеева и мать второго. Константин Константинович Матвеев, минералог, знавший о камнях больше, чем о людях. Александр Константинович Матвеев, толкователь имен и названий. Имена в этой семье чередовались как шахматные клетки. Бабушка Юлия и внучка Юлия, дед Константин и внук Константин. Пришлые, родовые имена приживались трудно. Семейные росли спокойные без суеты, и даже если некоторые, Михаил и Мария, считались несчастливыми, их все равно вручали детям как племенную отметину. Матвеева — старинный уральский род с корнями из железа и камня, с вековым запасом жизнелюбия и одержимости собственным делом.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 Так и должно быть. Ученый-минералог, исследователь земных недр, лицом был похож на Троцкого, Чехова и Свердлова. Выбирайте, кто вам ближе. Младший сын профессора Александра Константиновича, пока еще просто Саша, Санчик, родился в 1926 году. Во дворе дома на улице Народной Воли его дразнили Фафа злой. Не все звуки выговаривал, поэтому и Фафа, а не Саша. Характер имел решительный, кулаки держал наготове, поэтому и злой.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 а кто-то считает их живыми, да еще и способными влиять на судьбу. горный хрусталь делает вас ясновидящим, змеевик предупредит об опасности, а попутно снимет головную боль, родонит вселяет радость и пробуждает таланты, малахит изгоняет меланхолию, селенит отвечает за искусство, убеждения, ораторский дар. Константин Константинович любил селенит, минерал с матовым блеском и солнечным зайчиком внутри.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 Люди предсказуемы, несправедливо могут стать помехой на пути к научным открытиям, лежат как камни на дороге. И все-таки даже он был когда-то ребенком, этот строгий старик, годившийся Саше скорее в деды, чем в отцы. Ребенком, похожим на школьных друзей и соперников, тех, что выучивают все домашние задания и пишут изумительно разборчивым почерком.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 единственным. От брошенного камня расходятся круги по воде, и имя тянет за собой судьбу. Константин Константинович впрягается в лямку, преподает в училище Мотовеликинского завода в Перми, быстро становится заведующим и старшим преподавателем, мужем Клавдии Филипповны, отцом девочки Веры, мальчика Льва, затем и мальчика Глеба. Судьба касит по привычному маршруту, не обращая внимания на повороты.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 Много лет спустя Константин Константинович окончит хабаровский и педагогический и вернется в Свердловск, чтобы преподавать латынь и античную литературу студентам университета. В точности, как его отец, структура повторяет структуру, имя подсказывает дорогу. Он не сразу найдет свой путь, твердо зная, однако, что дорога это именно и только в науке.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 не Нелюбители иностранных слов могут воспользоваться отечественным фунтиковой текстурой или конус в конусе, но будущий профессор предпочитал французский термин. Помимо прочего, здесь есть игра слов. Конен-кон Константин Константинович. Краткая версия. Минерал походил сразу и на коралл, и на окаменевшее дерево, и на униксовый мрамор, и на стилолит. Природа конен-кон -кон, все еще не разгадана, хотя задачу эту пытались решить лучшие геологи мира.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 «Но разве можно выбросить подарок сына? К тому же приметам Ксения Михайловна не верит, а бед ей довелось пережить столько, что никакой камыш не страшен. Дочь Маша умерла младенцем из-за недогляда няньки. В страшном 1919 году, когда Колчак уходил из Екатеринбурга, у Матвеевых погибли от испанки двое сыновей, первенец Кости, 11 лет, и годовалый Алеша, похоронены в одном гробу».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 Больше всего аргументов несли в себе географические названия, имена рек и озер, горы, лесов, деревень и полей, манил к себе европейский север России, где русский растворил в себе не один язык коренных племен, легендарные Чуть, Весь, Меря и другие народы ушли не бесследно реликты древних языков, как золотые песчинки в лотке.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 Матвеевы работают всегда, и всегда мало сделанного, всегда надо бы добавить. Константин Константинович собирает камни, верх Исоцкий, гранитный массив, область реки Часовой, изумрудные асбестовые копии, месторождение Платины в районах реки Касьвы и горы Соловьевой, самоцветные копии Мурзинки, колчеданные месторождения, Калата, Белоречка, Карпушиха и другие, платиноносные россыпи на реке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 К середине 20-х музей открыт в здании Уральского геологического треста на углу улиц Куйбышева и Хохрякова. Если сегодня пройти отсюда один квартал, к Зеленой роще, в не столь уж давние времена здесь было монастырское кладбище, на могилах росла земляника. Справа появится красный кирпичный дом номер 25 по улице Народной воли Все в те же не столь давние времена, известные как улица Народной Вони, говорят, здесь проходил маршрут ансидизаторов. Адреса, вот корни уроженцев здешних мест.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 Розовый снимок среди зеленых деревьев, аккуратнейший мост через никар, измерение уродливых кристаллов, перита. Гессинген, что привести вам из Германии, милочка? Ответ — учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылки и довольно странный, всегда восторженную речи и кудри, черные до плеч. В Гейтингене профессор Матвеев работает в геохимической лаборатории Гольдшмита, изучает моноциты борщовочного кряжа, выполняет первую русскую работу по рентгеновскому спектральному анализу, а затем Париж, начало 30-х, Хемингуэй уезжает в Америку, Пикассо переживает сюрреалистический период и пишет акробата, на экраны выходит первый звуковой фильм «Рене Клера под крышами Парижа»,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 Матвеев изучает топазы в Санарке, платину в высовском районе, ищет золото и радиоактивные руды, титан, алмазы и нефть. Он разрабатывает идею предприятия по обработке цветного камня, Урал, камня комбината. Меньше чем за год до рождения младшего сына Александра Константиновича, Константинович совершает важное открытие, обнаруживает гумбийское месторождение Вольфрама. Искать и находить, терять, но не сдаваться. Матвеевский склад характера не замыкал ученого в рамках собственного кабинета. Взять на себя ответственность за людей и общее дело – вот это по ним. Весной 1919 года здание Горного института отдается для постоя колчаковцев, а в июле все руководство института с делами, архивами и частью имущества эвакуируется вместе с уступающими белыми войсками. Институт намечено перевести во Владивосток.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 17 июля 1919 года на заседании под председательством КК Матвеева постановили: первое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 Перед самой войной Константин Константинович уходит из семьи. У него новая молодая жена и прежняя страсть к науке. Ксения Михайловна уезжает на Дальний Восток, лишь бы прочь, куда все равно. Здесь и люди совсем другие, природа ничем не напоминает Уральскую. Хабаровск, Мономур, у цветов иные имена, скалы, как причудливые храмы. Саша не сразу едет вслед за матерью и младшей сестрой, вначале остается в Свердловске, как будто бы под присмотром отца, но вскоре понимает, что не нужен константин Константиновичу, и даже не интересен ему. А тут и призыв в армию. Беды, страдания, разочарования, обиды — не только за самого себя, и сердце человека каменеет, как древнее дерево, которое не отличишь от скалы, не дает, сочувствовать жалеет, любить, как раньше.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 Трудяга, коммерсант, фермер, в 90-е годы он поставил новый памятник на запущенной могиле деда, змеевик, бронзовая буква, узнаваемый пристальный взгляд старика в форменном мундире. Справа от Всехсвятского храма на Михайловском кладбище стоит тот строгий черно-зеленый камень. Константин в этой семье несчастливое имя. Константин Александрович Матвеев не дожил до 40 лет, похоронен рядом со своим отцом Александром Константиновичем на Широкореченском кладбище. Розовый гранит у кости, черный гобро у Александра. Камни, камни, камни. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Древнее племя, нападавшее на соседей, убивало мужчина и женщина но главным считалось сбросать камнями плодородные поля, чтобы выжившие после боя не смогли распахать их, ведь тот, кто уцелел, обязательно соберет эти камни, и жизнь возродится. Молодой студент на берегу реки Часовой застывает над каменной загадкой. Начинающий следователь вслушивается в неизвестное слово. Оно проложит дорогу к забытым народам. Только наука держит на плаву, только работа дает волю к жизни. А еще хорошо бы успеть воспитать сына, который сможет собирать камни и ставить памятники, бить рябчика в лед и не ждать благодарности за добрые дела. В конце концов, от всех нас остаются одни лишь имена, названия.